Отступление. 127-й день. Столыпин. Промороженная земля. заледеневшие кусты. Заснеженные деревья. Столыпин замер, смотря на развернувшуюся перед ним картину холодной зимы. Зимы, которая закончилась пару месяцев назад. Вдалеке проглядывали ряды палаток. Виднелось 50-метровое здание. Просматривались возведенные ангары. При этом исчезло все, что составляло мощь Авалона. Растворились катакомбы, хранящие в себе ценнейшие и редчайшие артефакты. Испарились многотонные запасники крафтовых материалов. Канули в лету целые склады с доспехами, зельями и оружием. Воздух наполнил звук разрываемого пространства. Засверкали молнии. Подул пронизывающий ветер. Появились порталы, из которых начали вываливаться мобы. В последнее время потери людей из-за монстров — это редкая случайность. Бойцы всегда готовились к наступлению нового дня. Ищади Небес, не то что напасть, а даже взлететь не успевали. Элементалистов и менталистов уничтожали. Существ, походивших на оживших мертвецов, стирали в пыль. Генерал знал, что по всей территории, где не властвовала зима, твари аннигилируют, растворяют, разрывают — Их закидывают зельями, по ним применяют способности, им пробивают головы и податливые шеи. Даже отсюда слышится далекое эхо одиночных выстрелов, сливающихся в нескончаемый хор. Но это все там. Здесь же ситуация была иной. Ошарашенные люди не понимали, что происходит. Командарм видел, как исчадие бездны, совсем слабое, но для неподвижной мишени смертоносное, приближается к застывшему человеку. Генерал не стал медлить. Он выхватил из кобуры именной пистолет. Обычная земная поделка, не имеющая никаких магических свойств. Направил ствол и спустил крючок. Пуля, пройдя через лоб монстра, вырвала часть затылка. Тварь тут же упала. Столыпин обернулся и еще несколько раз нажал на спуск. Затем зашвырнул морозное зелье в какую-то тварь, от туши которой исходило зеленоватое свечение. Монстр застыл. Следующий выстрел разбил его на тысячи осколков. Генерал видел, что не все пришли в себя. Со всех сторон уже раздавались крики. В паре сотен метров материализовался погибший игрок. Нужно было срочно исправлять ситуацию. Он воплотил небольшой шарик, артефакт громкоговорения, и сдавил его в руке. Сфера треснула. Характеристики — это тоже магия. Магия пассивная и управляемая. Обостренное зрение можно задействовать так, что глаза превращаются в бинокль, Силу, чтобы поднять и полутонные веса. Скорость, чтобы бежать быстрее автомобиля. Другое дело, что параметры редко, когда нужно использовать на полную. У командарма имелась характеристика авторитета, которая принадлежала псионической школе. За счет лидерства, истинного и признаваемого, а не мнимого, над огромным количеством человек он развил ее до огромных пределов. Не все характеристики требуют вложения распределяемых баллов. Для некоторых очки — это всего лишь подспорье. Воля, настырность или мораль развивались несколько иначе, тем те же привлекательность, восприятие или скрытность. Столыпин почти никогда не использовал влияние на полную. Заставлять, принуждать, шантажировать — это уже давно не метод Авалона. Поселение и его лидер предпочитали дипломатию. Но сейчас не тот момент, чтобы держаться своих же принципов. Артефакт, сотворенный Гермесом, разнес голос генерала на несколько километров. «Отставить панику! панику! Уничтожить мобов!» Люди отмерли, а следом началось избиение. Монстров смели за секунды. Через треть минуты Столыпин прислушался. В разряженном воздухе больше не доносились вопли тварей. Все существа, пришедшие из пространственных брешей, были уничтожены. Молодцы! «Молодцы!» Бодро похвалил генерал. Подчиненным нельзя было показывать те чувства, которые клокотали в его душе. Он знал, что через семь часов почти все игроки, у которых артефакты фиксации привязаны на этой территории и чьи тела находятся здесь же, будут обнулены. Но пока что нужно дать людям цель и обрисовать план действий. Паника никому не нужна. Да и следовало толкнуть речь не только перед пленниками, но и перед остальными людьми. Граница аномалии проходила как раз неподалеку от здания. Там есть свободная территория, на которой могут разместиться тысячи авалонцев. «Собираемся в пятом секторе!» Столыпин понял, что не все смогут нормально разобраться в изменившейся обстановке, поэтому добавил. «На том месте, где был пятый сектор, ориентируемся на Гвеневру!» Следующие час-полтора, пока он решает более насущные дела, игроки будут пытаться проникнуть через барьер. У них ничего не выйдет. За это время они успокоятся и смогут нормально воспринимать информацию. Наверное. Столыпин, оставив степенную вальяжность, понесся по заснеженным завалам. Требовалось найти человека, который сможет связаться с внешним миром. Он заметил мчащегося к нему Василия Котова. «Товарищ командарм, это то, про что я говорил!» Голос парня дрожал, слова были сбивчивыми, глаза расширены от ужаса. Котов — один из сильнейших бойцов Авалона, который в одиночку может выполнять труднейшие миссии. Пофигистичный, хорошо анализирует ситуацию. Всегда выживает там, где другие гибнут. Но сейчас он был совершенно не похож на себя прежнего. «Знаю, приди в себя!» — ряфнул генерал, щедро вливая авторитет. «Виноват, товарищ командир. Он вытянулся в струнку, страх ушел. «Больно! Слушай приказ! Разыскать хозяина Берегини, гермеса и Михалыча! Сделай так, чтобы они проникли в Данш, не высовывались оттуда двое суток и возвратились не раньше 15 часов по Москве!» Выбор людей был далеко не случайным. Гермес лучший крафтер Авалона. В него было вложено столько средств, что, прозная об этом другие люди, покрутили бы пальцем у виска. Счет опыта, за который покупали все для него необходимое, шел на десятки, если не сотни, миллиардов. Но этот игрок давно все окупил. Михалыча тоже развивали. Не так успешно, как хотелось бы. Ассортимент создаваемой им продукции был ограничен. Но это было не так важно, потому что главным оставалось одно — наконечник, который указывает путь до пространственных разломов, где и добывалось все необходимое. Александр, хозяин Берегини, нужен был для другого. Неизвестно, победят ли земляне на арене, но если случится чудо и игроки одолеют противника, то придется как-то существовать дальше. Гвиневра хранила в себе главное сокровище — детей. Будущее поколение, которое начнет возрождать цивилизацию. Если Александр погибнет, исчезнет и артефакт порядка, а здание превратится в ненужное сооружение, по которому то и дело будут шастать мобы. «Разрешите обратиться!» — сказал Котов. Его глаза заплыли. Он раскачивался, будто погрузившись в транс. «Да. Михалыч в данную секунду находится в крафтовом расколе. Он будет там долго. Ему ничего не угрожает. Гермес бесполезен. Для Александра мне нужно силовое прикрытие. Один могу не справиться. Вход в данж будет охраняться элитным подразделением, которое находится под ментальным контролем». Он обернулся и указал на двоих человек. «Эти подойдут. Они помогут». «В каком смысле Гермес бесполезен?» — не понял генерал. «Под каким ментальным контролем?» «Не могу знать!» «Понял. Гермеса все-таки сохранить. Вы двое! Ко мне!» к командарму подбежали бойцы. «Выполнять все распоряжения Котова!» «Есть!» «Теперь справишься с поручением!» — генерал посмотрел на Василия. «Так точно! Вероятность успеха близка к ста процентам!» — отрапортовал Котов. «Выполняй!» «Есть!» Василий обернулся, затем свистнул, что есть сил. На него посмотрел пробегающий мимо низкоуровневый крафтер. Добрый друг! прокричал он прозвище игрока. Ко мне! Ремесленник почти сразу оказался рядом с военным. Тач командарм! Его Артвикс далеко! Почта заблокирована! Он поможет! Понял! Генерал кивнул. Котов редко ошибался. Тайщ командар! Василий замялся. Ну, говори! поторопил генерал. Что бы вы ни делали? Он отвел взгляд. «Авалон пойдет, Он перестанет существовать!» «Выполняй приказ!» — вздохнул генерал. Солдаты развернулись и понеслись вдаль. Он с поджатыми губами посмотрел вслед убегающей тройки и подумал. «Надеюсь, Вася, это тот редкий случай, когда ты ошибаешься». Генерал понимал, что в данную секунду не верит своим же мыслям. «Что ты видишь?» — обратился он к рафтеру. «Зима, холод». Неопределенно сказал добрый друг. — Что еще? Над нами как будто купол мерцает. — Веди меня к ближайшей границе. Предупреди, когда купол будет в метре от меня. Котов справился с заданием, так что на этот счет генерал был спокоен. Интуиция подсказывала, что о некоторых других важных людях позаботится Елена Викторовна. Эта страшная и одновременно прекрасная женщина явно что-то знала, хотя не спешила делиться секретами. А давить на нее было крайне чревато. Он помнил, как жена Стаменова заставила отжиматься все командование Авалона. А не она ли и взяла людей под ментальный контроль? Генерал поморщился от осознания, что вскоре погибнут очень многие. Ремесленники, торговцы, управленцы, сильные боевые игроки, аналитики и ученые. Весь свет общества, на котором держалась мощь Авалона. Конечно, оставались нужные люди и за границами аномалии. Но сейчас Столыпину требовался определенный человек — Дмитрий Хрищев. За два дня до текущих событий командарм приказал ему разместить артефакт фиксации в цитадели. Хрящев же — военный, беспрекословно исполняющий любой приказ. К полной неожиданности генерала отказался это делать. «Леонид Маркович, если хотите, чтобы я поставил точку возрождения здесь, то пусть моя жена, дочь и все люди из шестого охотничьего поселения тоже сделают это. Их я не оставлю». «Сколько вас?» — сдвинул брови командарм. «Семь тысяч восемьсот «Отставить!» — перебил Сталыпин. «Мы не можем разместить такое количество. Даже артфиксы детей и внуков Вити Стаменова находятся не здесь». «Простите, Леонид Маркович, но свое слово я сказал», — упрямо заявил Хрищев. «Вы можете понизить меня до рядового и...» «Ой, да ты оставь этот тон для официальных встреч!» — отмахнулся генерал. «Заставлять бессмысленно!» «Так точно!» — потупился Хрищев. «Хорошо, я тебя услышал. Что вообще можешь сказать по ситуации? Вам виднее!» Генерал так зыркнул на подчиненного, что тот сразу же разразился тирадой. «Вы понимаете, что складываете все яйца в одну корзину? Мы все чувствуем приближение беды. Но что будет, если эта беда окажется на небольшом участке? У нас все запасы тех же батончиков хранятся только в одном месте. Почему бы не распределить их по другим территориям? В моем поселении уже готова оборудованная подземка, способная разместить миллион единиц. Никто из моих людей и не подумает взять что-то себе без разрешения. Броню и оружие стоят... Обмундирование останется здесь», — припечатал Столыпин. «Ну хотя бы батончики». «Подумаем». Инвентарии игроков не были безграничными. Сделать так, чтобы один человек хранил все артефакты Авалона, не представлялось возможным. У каждого игрока, который не взял специальную характеристику, было пять ячеек быстрого доступа для зелий. В каждой могло содержаться не более 89 склянок. Количество переносимых артефактов тоже ограничивалось. Такие, как «Шкатулка», могли быть только в одном экземпляре. Артефакты прослушки — по семь. Батончики — 69. Предметов разных видов — 21. Командарм послушал Хрящева. Через четыре часа в режиме полной секретности от цитадели отъехал десяток самосвалов с артефактами насыщения. Часть машин направились к месту, где когда-то обитал Фрол. Другие же расположились в соседних поселениях. Сейчас Столыпин только порадовался как предусмотрительности Дмитрия, так и своему доверию к нему. Теперь у Валона оставался продовольственный запас, который позволит лагерю не погрузиться в пучину голода. Командаром в сопровождении крафтера подошел к силовому полю. Ремесленник без особых проблем пересек барьер. Столыпин, хоть и понимая, что у него ничего не получится, все-таки тоже попытался это сделать. Неведомая сила подхватила генерала и отшвырнула его на десяток метров. Он плюхнулся на снег и сделал несколько лихорадочных кульбитов. Сразу же использовал зелье усиленной регенерации и крепкое обезболивающее. Послышался треск, сломанная рука встала на место. Затем командарм, также осознавая бессмысленность действий, активировал полет и поднялся на десяток метров. Снова ощутил сильный толчок, но магия левитации не позволила упасть. Артефакты, блокирующие телепортацию, исчезли, так что можно было попытать счастье обычным переносом. Он материализовал предмет, который должен был доставить его в шестое охотничье поселение. Снова ничего не получилось. В описании появилась новая строка статус неактивен покиньте зону отрицания из инвентаря появился новый артефакт медная цепочка с висящим невзрачным камнем то что чуть не привело к обнулению его ики которая вернулась из минутного странствия по другому измерению генерал по доброму улыбнулся вспоминая непоседливую девчонку швырнувшую амулет ему в грудь со словами с прошедшей нюхой она получив ранг адепта увидела портал ведущий в локацию арахнидов Недолго думая, без подготовки и с шилом в задницы направилась туда и принесла всего одну вещь артефакт неизвестного второго порядка. Как только он начал рассматривать свойства предмета, перед ним вспыхнула надпись: Вы будете терять по одной жизни каждые 5 секунд в течение одной минуты. Текущее количество 9, 5, 4, 3, 2, 1. Текущее количество 8 пять, Лика ойкнула и с паникой в голосе зачитала это же сообщение. Повезло еще, что рядом присутствовала целительница, у которой при себе имелись зерна, восполняющие шкалу жизней. Елена Викторовна, находившаяся в тот момент рядом и обладающая способностью просматривать чужие инвентари, тоже сообщила о появлении таймера. Спасли и ее. Амулет обладал свойством переноса. Он мог вернуть человека из пространственных разломов, из иных планов бытия и даже из сектора администрации. Артефакториум, как говорили ученые-мужи, как раз и относился к такому сектору. Вот только проблема заключалась в том, что телепортация вела к Артфиксу, который и находился в аномалии. Вещь была почти бесполезна. Перед Столыпиным пронеслось лицо Лики, и он прошептал. «Боги, если вы есть, сделайте так, чтобы она выжила». «Командарм, простите, я не расслышал», — сказал крафтер, находящийся за границей купола. «Ты мне поможешь?» — спросил командар, хотя вопрос был излишним. Котов не ошибается. «Конечно. Первое задание, пожалуй, самое сложное. Я тебе сейчас передам предмет. Ты ни в коем случае не должен смотреть его описание. Если сделаешь это, обнулишься», — проговорил генерал. «У него хватало псионических артефактов, которые вызывали полное доверие» так что ремесленник сразу же внял словам Столыпина. «Кому?» — спросил ремесленник, зажмурившись. «Вводи идентификатор. Ты этого человека просто так не найдешь. У него почта заблокирована», — сказал добрый друг через полминуты. «Все равно отсылай. Послание, может быть, и не дойдет, но если все получится, его будет ждать сюрприз. А прозвище ты взял подходящее». Он ухмыльнулся. «Ни в коем случае никому и никогда не говори, для кого была эта посылка. Просто забудь о ней». «Ничего и не было», — понятливо кивнул крафтер. Командарм помнил отношение тульских поселений к своим заблудшим. Аркадий, глава Содружества, и его заместитель, бывший коронованный уголовник, развернули масштабную деятельность, из-за которой Авалон на некоторое время потерял торговые контакты с другими очагами цивилизации. А Тула нужна была всем. Отказываться от неисчерпаемого источника продовольствия — вверх глупости. Пришлось извиняться, а самому оклеветанному потерпевшему готовить по-настоящему королевский подарок. И это не оборот речи. Подарок действительно был королевским. 21 универсальная гема. Большим количеством все равно никто не мог воспользоваться. Броня, образцы которой у землян появятся в лучшем случае через год-полтора. 69 батончиков. Инвентарь не мог вместить больше. Баул, снижающий вес на 98%. Один из лучших наконечников, ищущих пути к пространственным разломам. Сионические, пространственные и защитные артефакты. Самые убойные зелья и усиливающие отвары. Скидочная скрижаль. Некоторые наработки ученых. Знания о данжах и арене, написанные Матвеем. Пару зерен, которые генерировала целительница Нина. Они полностью восстанавливали шкалу жизней. Рорва опыта в непривязанной ни к кому шкатулке. И даже гримуар, добытый в ментальном расколе Елены Викторовной. Все это упаковал стаменов, способный размещать габаритные предметы в пространствах небольшого объема. Гермес создавал основу под ящик, стены, крышку, замки. И материал был редкий даже по меркам Авалона. А в самом конце Александр, Хозяин берегини Люси вложил частицу порядка, запечатывающую сундук так, чтобы его мог открыть только определенный человек. Альтаир тогда заметил. «У Фрола в характеристиках был хаотический гриндер, только непонятно, откуда он его взял. Порядок противопоставлен хаосу. Вдруг возникнут проблемы». Да какие могут быть проблемы?» Отмахнулся Александр.